«Охота! Этот ублюдок все никак не вернулся!» Староста деревни Паучий Лог был вне себя от злости, так как понимал, что сейчас время катастрофически быстро уходит. «Мне еще не хватало, чтобы он где-нибудь там сдох, когда мне нужна именно его помощь!» Его разочарование и обиду можно было понять. Ведь Сергей Васильевич так рассчитывал на этого мальчишку. Несмотря на возраст этого паренька, который кому-нибудь мог показаться слишком худым и слабым, кроме него ближайшие леса, как следует, не знал никто. Во-первых, по той причине, что деревенским жителям не особо было нужно в них ходить. Вот был бы в деревне охотник, тогда было бы другое дело. А так, просто потому что им хочется, шастать по лесу никому не разрешат. Да, у них были лесорубы, которые ходили в лес за дровами и хворостом. И даже поставляли дрова в замок. Были и такие, никто не спорит. Но куда они ходили? По краю леса, старательно высматривая подсохшие и старые деревья. Хозяин этих территорий запрещал рубить молодые деревья. Ему хотелось, чтобы возле замка был лес, где благородные смогут поохотиться. Но за сотни лет существования этого дворянского рода всех достойных охоты животных из ближайшего леса выбили. И теперь их приходилось искать где-то глубже. А где? Только на территории дикого леса. А в дикий лес ходил только этот паренек. Что говорило само за себя. Этот мальчишка явно знал о том, где могут находиться достаточно опасные звери, которые могли заинтересовать дворян. Такая информация стоила больших денег. Например, если уж информацию о том же олене, управляющий замком, заплатил бы от силы штук пять серебряных монет, то, например, из волка из дикого леса староста деревни мог бы заработать сразу золотой, а то и больше. А это уже само по себе радовало его душу. Радовало бы. Но этот наглый мальчишка банально исчез, отправившись в лес со всеми своими пожитками. И прошла уже почти неделя, а он все никак не возвращался. В конце концов, староста наорал на тех самых двух молодых парней, которые так и не смогли выследить этого Семена и, как факт, теперь были виновны в случившемся казусе хотя они и не признавали себя таковыми. Но когда старосту интересовали подобные нюансы? Ведь действительно, не будет же он в лес посылать собственного сына. Этот оболтус Григорий, каким бы он многозначительным голосом ни рассказывал бы про свои похождения и заслуги, на самом деле ничего не мог бы сделать в принципе. Он в лес не ходил дальше опушки. И даже те самые дрова и хворост, которые он приносил из леса, для него собирали другие. Кстати, чаще всего это делал тот самый Семён. За отдельную плату. Но в этот раз, видимо, мальчишка просто уже не выдержал подобного поведения со стороны жителей деревни. «Надо будет узнать о том, кто его так разозлил», — тихо пробурчал староста, представив себе тот факт, что кто-то намеренно разозлил этого мальчишку, чтобы тот стал в такую своеобразную позу. Если дело обстоит именно таким образом, то староста мог бы рассчитаться с таким умником. Ведь в результате подобной глупости эти индивидуумы банально испортили именно ему все планы. А он не хотел бы, чтобы все так развернулось. Именно поэтому он и собирался постараться поступить таким образом, чтобы никто и ничего больше не делал без его ведома в подконтрольной ему деревне. Надо сказать, что как только староста упомянул о желательном трофее в виде, к примеру, какого-нибудь волка из местных, эти два молодых паренька, которых действительно уже прозвали во всем баронстве лесными свистунами, сразу перепугались. Ведь они подумали о том, что староста требует, чтобы они добыли для него голову этого хищника самостоятельно. А для этого было нужно очень постараться. С трудом взяв себя в руки, Сергей Васильевич объяснил этим двум молодым парням, которые мечтали стать охотниками, что им необходимо проявить себя. И тогда он сможет перед управляющим замка Благородного выставить их настоящими охотниками, после чего они уже фактически на законном основании смогут заниматься этим промыслом самостоятельно. В чем, конечно, он сам сильно сомневался. Для того, чтобы самостоятельно заниматься подобным промыслом, надо очень постараться. И почему-то сейчас староста больше был уверен в том, что подобным промыслом быстрее бы начал заниматься тот самый Семен, чем они. У него была соответствующая хватка. Да, ему пока что было всего 12 лет, а им по 18. Вот только они его боялись. Даже несмотря на разницу в возрасте, попытаться как-то справиться с этим мальчишкой один на один из них никто не рискнет. Честно говоря, староста сомневался в том, что даже его собственный сын додумается до такого. Ведь для этого сироты каких-либо авторитетов в деревне просто не было. Ему было все равно, кому придется кровь пустить. Если ему будет нужно, то этот молодой нахал вцепится в горло даже старости, несмотря на разницу в весе, И даже в потенциальной силе староста понимал, что этот мальчишка не так-то прост. Чем-то он напоминал легендарного медоеда. Был на земле такой хищник. В легендах рассказывали о том, что от него убегали даже более опасные существа. Только потому, что медоед никогда не отступает и всегда добивается того, чего хочет. Но это были легенды. Хотя было что-то общее между этим Семеном, и тема легендарным хищникам. «Староста! Мы нашли!» Наконец-то, услышав долгожданный возглас, он медленно повернулся, стараясь сохранить всем своим видом равнодушие к этому вопросу и не демонстрировать этим двум трясущимся от жадности за его спиной разумным свою собственную заинтересованность в решении этого вопроса. Им не нужно знать о том, что староста хотел сам на этом деле подзаработать, Они получат свою мелочь, и что эти парни будут делать с медными монетами, Сергея Васильевича не особо интересовало. Его интересовал результат. Медленно и солидно приблизившись к этим парням, он принялся расспрашивать их о том, где именно и при каких обстоятельствах они обнаружили желаемое. Как оказалось, они обнаружили следы волка. Ну, для них что следы волка, что собачьи были одинаковы. Однако глубоко в лесу такие следы могли оставить только волки. Собаки в лес не ходят. Да, те самые собаки, которых люди привезли с земли, почему-то боялись территории дикого леса. Видимо, на уровне инстинктов они ощущали опасность от тех территорий. Но сейчас это было не важно. Важно было то, что эти два псевдо-охотника Обнаружили Лёшку-волка. И это не могло не радовать. Именно поэтому староста тут же приказал своему сыну запрягать лошадь. Сергей Васильевич собирался, больше не тратя ни секунды, отправиться в замок и передать управляющему замка, что ему удалось обнаружить хищного зверя, на которого хозяева смогут поохотиться. Но надо поторопиться. Лёшка означает, что волк на этом месте находится всего лишь временно. А значит, необходимо постараться как можно быстрее его там найти и убить, иначе он уйдет. Причем, судя по описанию, этим оболтусам действительно повезло. Судя по всем признакам, они обнаружили именно волка из дикого леса. Слишком крупные были у него следы. Как факт, староста уже примерял к своему кошельку минимум пять золотых монет за такую находку. Да он прекрасно понимал, что управляющий замком точно так же постарается выведать у него все подробности, чтобы потом перепродать эту информацию своему хозяину куда дороже. Ну, по крайней мере, с управляющего можно будет получить несколько золотых кругляшей, чтобы почувствовать себя значимым и достаточно обеспеченным. Когда сын все же вывел его лошадь, старый крестьянин уже по привычке старательно проверил подпругу и седло. Как и следовало ожидать, пару ремней пришлось перетянуть. Это сбруе. Седло вообще пришлось снять и самому обратно надевать. Потому что этот балбес умудрился оставить складку на попоне под седлом. А если эту складку оставить, то за одну только короткую поездку к замку и обратно у лошади на спине может появиться рана. Как факт, ее придется лечить. А это опять же будет стоить совсем недешево. Так что рисковать подобным образом ему бы не хотелось. Представив себе, что он получит в обмен на такую информацию, староста принялся планировать, куда потратить такие большие деньги. Сейчас он вполне закономерно рассчитывал на оплату не меньше, чем в пять золотых монет. А для крестьянина это большие деньги. А за такие деньги можно купить достаточно большое количество домашних животных как скотину, так и птицу, в виде различного вида куриц, гусей. Все это будет приносить определенный доход. Даже те самые гуси, они могут приносить не только яйца и мясо, но и перья. А что? Перья тоже скупают торговцы, если их правильно разобрать и упаковать. Что попало, они покупать не будут. Вспомнив про приезжего торговца, старый крестьянин глухо выругался так как понимал, что последнее время дела его стали хуже именно из-за ссоры с Семеном. Ведь именно Семен в последнее время стабильно поставлял ему тушки тех самых тарантулов, шкурки из брюшек, которых староста продавал заезжему торговцу. А теперь что ему делать? Вот придет этот торговец, и что тогда? Шкурок-то новых нет. А торговец рассказывал о том, что эти шкурки в столице пользуются спросом, так как они явно несут на себе все признаки того факта, «Что добыты были в диком лесу. А это дорогого стоит». «Дорогого стоит», — глухо рассмеялся Сергей Васильевич, уже выезжая на лошади за пределы деревни. «Говорит мне о том, что такой товар дорогого стоит, а сам старательно сбивает цену и покупает их по пять медных монет. А почем он их в столице продает? Наверное, не меньше, чем по серебряному». Вообще-то один серебряный рубль включал в себя пять десятков медных монет. Один золотой включал в себя пять десятков серебряных. Почему так? Ну, так захотелось колонистам, которые высадились на эту планету и остались здесь жить. Почему же не сто? Ведь в рубле обычно было сто копеек. Но этого сейчас понять не получится. Слишком много времени с тех пор прошло. Но не это было важно. Важным было то, что он мог наживаться на такой торговле. Хотя пытаться отвезти такой товар в столицу сам крестьянин не рискнул бы. Для начала стоит отметить тот факт, что для такой поездки нужно обзавестись соответствующим транспортом, а также позаботиться о том, чтобы груза было вполне достаточно. Иначе какой ему смысл ехать в столицу? Ты же должен как-то все это окупить. Поездку, затраты... Не только на собственное пропитание и проживание на территории постоялых дворов, но и корма для того же коня. Или вы думаете, что по пути на постоялых дворах чужих коней просто так привечают? Нет. За все приходится платить. И с этим фактом не поспоришь. Постаравшись как можно быстрее добраться до замка, Сергей Васильевич радостно выдохнул, так как ворота замка еще не были закрыты. А это значит, что у него есть возможность под видом какой-то деловой встречи проехать прямо к управляющему. Стражники, конечно, изрядно поворчали, но старосту трогать не стали. Ведь тут и дураку было понятно то, что этот человек появился в замке не просто так. Он появился здесь по делу, и вполне возможно, это дело касается их собственной будущей жизни, так как им еще неизвестно то, что именно он собирается сделать. Может быть, он собирается нажаловаться на кого-то из стражников, что тут взял и обрюхатил какую-нибудь молодую крестьянку и теперь отказывается жениться на ней. Бывали и такие казусы. И тут все зависело от благосклонности господина. Если старый барон прикажет, то стражник никуда не денется, и ему придется жениться на опорченной им девчонке. Ну, о чем он думал, прежде чем потащил эту дурочку на сеновал? Иногда думать надо собственной головой, а не тем, что находится в штанах. Быстро накинув повод от уздечки петлей, настоявший специально для таких вещей столбик, староста постарался как можно быстрее пробежать по лестнице в здание для слуг. Тут у управляющего замком были целые хоромы. Он проживал в данном помещении со всей собственной семьей, поэтому именно здесь он и вел прием различных просящих. Были такие проблемы иногда. Крестьяне могли приехать и пожаловаться на собственного старосту, чего сам Сергей Васильевич в принципе старался не допускать, так как понимал, что в данной ситуации решение может быть для него критическим. Его могут просто казнить. По желанию, господина этих земель, и тут ничего не поделаешь. Все будет зависеть от настроения хозяина. Именно поэтому старый староста и спешил выслужиться. Ведь он понимал, что тот же управляющий во время доклада об обнаружении на территории баронства хищника из дикого леса не забудет упомянуть о том, что один из его ставленников, который был назначен старостой деревни, позаботился о подобной информации. Почему Сергей Васильевич был в этом уверен? Но ну, не скажет же управляющий о том, что он сам лично шастал по лесу, высматривая различных животных. В этой ситуации он сам себя подставит и выступит лжецом, а дворяне обычно не любят таких вещей. Нет, сами они могут врать сколько угодно, а вот от своих слуг они подобного в принципе не потерпят. Так что вариантов у него нет. А значит, у старосты будет возможность иметь перед своим господином очередную заслугу. Возможно, ему позволят впоследствии своего сына пристроить. Например, в услужении к молодому барону. И тогда есть шанс того, что хотя бы так этот остолоп вырвется из обычной и непримечательной жизни крестьянина. Как он дальше развернет собственную жизнь, уже не важно. Важно только то, что у него будет шанс. Ну а если он сам не воспользуется такой информацией, то это уже его проблемы. Полностью его собственные проблемы. Как Сергей Васильевич и ожидал, управляющий тут же буквально мертвой хваткой вцепился в информацию о том, что был обнаружен хищник из дикого леса, да еще и практически на расстоянии вытянутой руки от замка. Управляющий, даже не задумываясь, выложил перед старостой пять золотых монет, которые он тут же сгреб, закономерно опасаясь того, что тот передумает. После чего, вежливо кланяясь, постарался покинуть кабинет этого человека. Свою работу он выполнил. Ну а если дворяне не найдут этого хищника, то в данной ситуации это уже их проблемы. Может быть, волк завтра с утра уйдет куда-нибудь подальше. Ведь это будет и не мудрено. У него там не логово, а Алёшка. А это две разные вещи. Радостно улыбаясь, староста паучьего лога вышел из этого здания, запрыгнул на свою лошадь и деловито направился обратно к деревне. Как раз вовремя. Стражники уже собирались закрывать ворота замка, и он успел вовремя уехать прочь. Не хотелось бы ему ночевать, как какому-то нерадивому слуге насиновали возле конюшни. Никто не будет простому крестьянину из деревни выделять отдельную комнату, даже в здании для слуг. Хотя ему, возможно, и захотелось бы этого, но он был слишком стар, чтобы набиваться в слуги к барону, как к старому, так и к молодому. Заметив косые взгляды стражников, староста мысленно расхохотался. «Ну а кто именно, как вы думаете, будет загонять для барона этого хищника из дикого леса?» «Стражники и егеря». Егерь у барона был только один, и тот уже был слишком стар. Как максимум он может сидеть на коне и раздавать приказы. «А бегать по лесу будут стражники». Именно им предстоит постараться сдержать хищника, пока дворянин будет прицеливаться, чтобы нанести смертельный удар. Потом они, конечно, тоже будут хвастаться тем, что участвовали в такой охоте. Но сейчас для них будет мало удовольствия. Ведь еще неизвестно то, как после этой охоты они и сами себя будут чувствовать. И будут ли вообще хоть как-то чувствовать. Ведь еще неизвестно то, как этот хищник постарается с ними рассчитаться. А то, что волки из дикого леса были весьма опасны, никто не может отрицать. Сейчас же староста направился обратно, в сторону родной деревни, радостно предвкушая то, как будет пересчитывать эти желанные желтые круглиши, попавшие к нему в руки. Если, пока он ехал в замок, старый крестьянин планировал приобрести каких-нибудь животных, вроде полезных в крестьянском деле коней или быков, не говоря уже про коров или овец, то, возвращаясь назад, он уже ни о чем таком не думал. Он подумал о том, что как постарается сложить эти круглиши в отдельном кошеле и закопать его в подполе. Ведь он хотел иметь много денег, а это не всегда получалось. Теперь он, конечно, не особо злился на этого озлобленного Семена, но осадок в душе все равно остался. Придется его наказать, когда этот парень все же вернется из леса. Хотя прошла уже целая неделя. Может, он уже давно где-то погиб. Жаль, конечно. Деревня из-за его отсутствия ничего особо не потеряет. Вот только сам староста окажется в весьма невыгодном положении. Ведь этот мальчишка часто его выручал. Взять хотя бы подготовку тех же самых вязанок хвороста и дров на краю леса когда его сын хотел всем продемонстрировать, что является хорошим лесорубом. К тому же сам Сергей Васильевич чуть ли не каждую неделю на трудах этого мальчишки получал не меньше одного-двух серебряных. За те самые шкурки с брюшек тарантулов. Уж только поэтому можно было понять его разочарование. Но слишком сильно давить на этого парня будет нельзя. По той простой причине, что этот мальчишка оказался слишком своенравным, и он явно будет настороже. Только откуда в нем такая наглость и упрямство взялись? Хотя его мать тоже была таковой. Старый крестьянин настолько сильно задумался, что даже не обратил никакого внимания на то, как вдалеке, словно загудевшая и внезапно лопнувшая струна прозвучала немного жалобной, но при этом явно угрожающий вой волка. Но разве простому крестьянину стоит знать о том, что может означать та или иная тональность подобного сигнала у этих животных? Он и не знал того, что этот волк, старательно обследуя территорию вокруг своей лёжки, уже обнаружил следы двух молодых людей, которые банально не подумали о том, чтобы хоть как-то их замаскировать. И теперь этот волк шел по следу, разыскивая потенциальную угрозу. Ту самую угрозу, которая могла привести его к гибели. Конечно, некоторое время волк и сам боялся выходить за пределы леса. Но потом, уже чувствуя тот факт, что запах ускользает и следов скоро не будет, этот волк все таки сделал шаг вперед из-под крон лесных деревьев. Именно тогда он слегка присел и задрал морду вверх чтобы издать тот самый душераздирающий вой стон, который разнесся над ближайшими территориями, словно тревожный колокол, созывая своих товарищей, находящихся неподалеку. Если бы староста знал обо всем этом, то он бы понял, что Семен тогда не зря предупреждал его о возможных проблемах. О том, что нельзя бездумно соваться к логову таких хищников. О том, что нужно уметь делать некоторые вещи, а не пытаться просто что-то изображать. Сейчас же он направлялся в деревню и радовался тому, что сумел неплохо подзаработать, буквально ничего не делая. Как факт, сейчас Сергей Васильевич думал уже даже не об этом, а только о золоте, которое он вез в кармане. Это был настолько редкий металл для крестьян, что староста просто наслаждался одним только фактом его присутствия у себя в кармане. «Мама, ну сколько же можно об этом говорить?» Раздраженно отмахнулась от женщины молоденькая девушка, уже привычно пытавшаяся поправить непокорную прядь, которая непослушно свисала вдоль ее щеки из узла, в которой то затянула свои волосы на голове. Я не собираюсь выходить замуж за этого идиота. Неужели ты сама не понимаешь таких вещей? Он же глупый, ничего не умеет, ничего не хочет делать. Более того, от него пользы нет никакой. Ты хотя бы знаешь, что происходит тогда, когда он идет в лес? Я не знаю, что ты там себе придумала, Маша, раздраженно отмахнулась от высказывания своей дочери Татьяна Леонтьевна, которая всю свою жизнь для всех была просто Танькой или Ткачихой. Он лесоруб, а значит, ты никогда без дров не останешься. К тому же, его отец староста нашей деревни. А это тоже важный фактор, про который забывать не стоит. Тебе сразу помогут и с домом, и с живностью. Я знаю, что староста не бедный, и к нему каждый раз торговец заезжает. А торговцы не из тех людей, кто будет случайно заезжать кому-либо настолько постоянно. Дровосек, мама, ты что, издеваешься надо мной? Неожиданно для женщины расхохоталась ее дочь. «Какой еще дровосек! Ты на его руки посмотри! Да он даже топора в руках держать не умеет! А ты говоришь, будто он что-то может! Я удивлюсь, если он вообще хотя бы когда-нибудь сумеет принести из леса хоть что-то! У него руки нежнее, чем у девушки! Так о чем ты вообще говоришь? Более того, все те дрова, которые он приносил из леса, для него готовил Семен!» «Тот самый Семен, сирота. Только не говори мне о том, что ты об этом не знала ничего. Вся деревня знает, а ты нет. Мама, это даже не смешно». Сколько раз он ходил в лес после того, как Семен ушел из деревни? Сколько? Хоть раз он сходил в лес за дровами или за хворостом, когда Семен ушел в лес после ссоры со старостой? Ни разу! Только потому, что Семена в деревне больше нет». Это именно сирота за мельчайшую медную монету ходил для этого умника за дровами. А теперь кто будет это делать? По сути, некому этого делать. Вот он и сидит в деревне и никуда не ходит. Потому что никто не согласится для него за медяк собирать дрова и хворост. Ты на его топор хотя бы посмотри. Если на руки не хочешь. У него топор новенький. Ни разу не зазубренный. И по сути, вообще тупой. Потому что его папочка боится, что этот идиот Поранится острым лезвием. Тебе мало? Подумай как следует. Ты сейчас мне говоришь о том, что я буду у него как у Бога за пазухой жить. Хорошо? Только есть нюанс. Он ничего не умеет делать. Да и не хочет. Зачем мне нужен тот, кто ничего не умеет? Ты хочешь себе такого зятя? Кому он нужен? Он не сможет тебе ничем помочь по хозяйству. Да и не будет вообще ничего делать. Всего лишь потому, что не хочет. Григорий привык к тому, что за него все делает кто-нибудь другой. Ты сейчас уговариваешь меня согласиться и выйти за него замуж. Прекрасно. А ты готова всю свою оставшуюся жизнь работать на него, чтобы этот умник хорошо питался? Отдавать все деньги его отцу? Все то, что ты заработаешь? Я сильно сомневаюсь, что ты пойдешь на подобное. Ты ведь думаешь, что я буду корячиться, чтобы тебе помогать. Да и он тоже. А ты будешь жить дальше спокойно и не напрягаясь. Может быть, я тебе и буду помогать, мама. Но от него ты такой помощи не дождешься. Это вся деревня знает. Я лучше пойду замуж за кого-нибудь другого. Дура. За кого другого ты тут выйдешь замуж?» Раздраженно вздохнула Татьяна, уже не сдержавшись и банально ударив свою дочь по щеке ладонью. «За стражника местного оборона?» «Хорошо. А дальше что?» «Что может дать тебе этот самый стражник? Я уже молчу о том, что ты будешь делать, когда этот самый стражник банально погибнет. Мало ли что взбредет в голову его хозяину. И кому ты будешь нужна такая, порченная? Я достаточно умелая ткачиха, и то не нашла себе нормального мужа. А ты вдруг, ни с того ни с сего, пытаешься меня подтолкнуть на такую глупость. Кто тебе чем-то поможет? Сама подумай. Ты, мама, можешь выходить замуж за кого хочешь. Уже не скрывая своей злости, девушка медленно потерла покрасневшую щеку и криво усмехнулась. Про тебя и так в деревне многие говорят, что ты кузнецу пыталась в постель влезть. Только вот он со своей женой живет душа в душу, и ты ему не нужна. К тому же, ему нужна хозяйка в доме, а не ткачиха, которая будет целыми днями, как паук, плести свою паутину. Тебе же некогда домом заниматься. Ты на меня кричишь, что я тебе помогать не хочу. А кто по нашему дому хоть что-то делает? Не подскажешь случайно? Именно я стараюсь что-то делать в доме, а тебе просто некогда. И сейчас ты будешь мне рассказывать о том, как хорошо мне будет замужем? Ну да, рассказывай. А заодно расскажи мне о том, почему наш папаша дома старался редко появляться. Может быть, от большой к тебе любви? В чем я сильно сомневаюсь. Это ты точно сказать мне не можешь. Сейчас ты попытаешься вынудить меня, чтобы я вышла замуж за какого-то идиота? Прекрасно. Вот только ты сама забываешь об одном нюансе. Если я выйду замуж, то сразу же уйду из этого дома. И у меня будет свой дом, свое хозяйство. И муж, идиот. А ты будешь жить сама. Кто будет тебе еду готовить? Кто будет в доме убирать? Ты что ли? Когда ты последний раз это делала? Попробуй. А я посмотрю. Резко развернувшись, и гордо вскинув свой курносый нос, девушка закинула за спину распустившиеся от удара матери волосы и прошла прочь из дома. Сама же ткачиха, открыв от удивления рот, смотрела ей вслед, банально не понимая того, что сейчас произошло. Ее обычно послушная девочка внезапно словно с цепи сорвалась, и это было далеко не то, на что рассчитывала женщина. Татьяна действительно надеялась поправить свое положение за счет этого брака, но девчонка все-таки правильно сделала ей замечание. Она действительно рассчитывала на то, что пара молодых будет содержать ее и помогать. Однако, если дело действительно обстоит именно так, как сейчас заметила эта непокорная девчонка, то ей не стоит связывать судьбу своей дочери с тем, кто ничего не умеет и не хочет. «Неужели это все правда?» задумчиво проворчала женщина, медленно покачав головой. Ведь она так рассчитывала на то, что этот парень будет покорно приносить своей теще дрова, не требуя за это никакой оплаты. А также и на то, что девчонка будет старательно помогать матери по дому, как и раньше. Ну, просто у Маши станет немножко больше обязанностей. Но кто ее будет спрашивать? А теперь даже сама Татьяна понимала то, что все это бессмысленно. Если Маша уйдет к сыну старосты, то с ней никто считаться не будет. Будь она хоть трижды той самой ремесленницей и ткачихой. Ее просто будут использовать, а потом за ненадобностью выбросят. Староста их деревни был знаменит такими фокусами. И сейчас она прекрасно понимала, что едва не совершила очень серьезную ошибку. Хотя...» Тихо скрипнув своими зубами, женщина задумчиво поморщилась. Она-то думала, что никто в деревне не заметил ее попытку переманить к себе кузнеца. А все оказалось далеко не так. Вся деревня это заметила. Конечно, кто-нибудь тут скажет о том, что мог заметить кто-то один, а потом распустить слухи. В данном случае это не имеет значения. Важен сам факт того, что этот самый кто-то все же заметил то, что ему явно не стоило бы замечать. И теперь она сама оказалась перед фактом того, что ей придется как-то избавляться от этого шлейфа слухов о ней, как любительница чужих мужей. Конечно, своей судьбы, своей дочери она не желала. Так как оставаться с ребенком на руках и без поддержки мужа, в мире Миранды, где они жили, было бы очень опасно. Ей еще повезло, что древнее мастерство, которое сумели восстановить ее предки, попавшие на эту планету, пригодилось женщине. И она оказалась вполне востребованным мастером. Ее ткани были достаточно хороши, чтобы пользоваться спросом не только у крестьян, но даже и у услуг местного барона. Конечно, учитывая тот факт, что она была свободна от каких-либо обязательств перед бароном, Татьяна вместе с дочерью могла покинуть эти земли в любой момент. Могла. Но тут была и проблема. Куда они отправятся вдвоем, никому не нужны. К ее старым родственникам, которые вряд ли примут двух женщин. С женщинами и так было все очень сложно. На двух мужчин рождалось минимум три 4 женщины. Ведите сюда и постоянную вражду дворянами, которые старательно отправляли на убой своих стражников. И не только стражников. Иногда дело доходило даже до крестьян. Возможно, кто-нибудь подсказал бы ей найти для себя в качестве будущего супруга кого-нибудь из крестьян. Просто нужно было взять кого-нибудь более работящего. И все было бы вполне нормально. Однако она понимала, что какой-нибудь крестьянин ее не удовлетворит как человек так как его достаток просто микроскопический. Она-то из-за стражника пошла только из-за того, что там барон платил достаточные деньги на содержание семьи, а также и на его экипировку. А теперь что? Ей пришлось самой напрягаться, чтобы вытащить свою дочь из нищеты. Конечно, кто-нибудь сказал бы, что девочка отплатила своей матери черной неблагодарностью. Но Татьяна сама учила свою дочь всегда быть прагматичной в таких вопросах. Тем более, что ситуацию это не спасало. Девочка скоро подойдет как раз к тому возрасту, что станет очень востребованной невестой. И к тому времени им желательно уже определиться с потенциальным женихом. Конечно, у нее была возможность попытаться подмять под себя этого сироту Семена. Вроде бы все сначала пошло нормально. Татьяна сделала несчастное лицо, Машку пару раз заставила при нем поплакать, и этот дурачок сам начал снабжать их дровами. А там дело дошло бы и до других видов помощи. Например, он мог бы приносить то, что приносят старости, но именно для своей так называемой «мачехи». Нет, она бы его за сына, конечно же, не считала бы. Ей только такой глупости не хватало. Этот парень не так выглядит слишком странно для крестьянина. Какой-то он слишком тонкий, как клинок. Говорят, что на востоке этих земель живут своеобразные кочевники. Так вот, они используют узкие кривые клинки. Сабли называются. Так вот, этот мальчишка напоминал такой клинок. Остро заточенный и готовый к удару. Судя по всему, его опасались даже достаточно взрослые парни в этой деревне. И если они пытались его как-то обидеть или оскорбить, то делали это группой. Поодиночке все старались его обходить стороной. У нее же была возможность прикормить этого мальчишку к своей семье и вынудить стать потенциальным рабом. Ну а что, все равно он слоняется без дела. К тому же был он достаточно работящий и молчаливый. Не задавал глупых вопросов, по крайней мере, до последнего времени. Однако не так давно у него произошла достаточно серьезная ссора с старостой деревни. Насколько слышала слухи сама Татьяна, староста пытался заставить этого мальчишку отправиться в лес на поиск каких-нибудь достаточно крупных и опасных хищников, чтобы передать эту информацию барону. Что тут скажешь? Дворяне и различные благородные любили подобный способ развлечения, и поэтому недооценивать этот факт было бы просто глупо. Однако сейчас она думала не о том, что староста намеревался сделать. Она думала о словах своей дочери. Истина там была и достаточно серьезная. Если девчонка выйдет замуж, то сама ткачиха останется без ничего. Все только из-за того, что, занимаясь своим ткачеством, она банально не успевала заниматься домом. И этим всем на данный момент занималась именно ее дочь. Однако, если она отдаст дочь в чужие руки, как и объяснила ей девушка, то в данном случае все складываться будет именно таким образом, что Татьяна останется без помощи и без чьего-либо участия в своей жизни. Она бы этого не хотела, так как в данной ситуации сама осталась бы в проигрыше. К тому же, хранить ту же ткань ей надо было в чистом помещении. Если она не уследит за этим, то просто испортит товар, который у нее потом никто не купит. Значит, ей все равно нужна помощь по дому. Если она будет заниматься домом, то и изготавливать ткань просто не сможет. И что тогда ей делать? Замкнутый круг получается. Раздраженно хмыкнув, женщина села за станок, доставшийся ей по наследству, и принялась продолжать ткать. Сейчас ей надо было успокоиться и тщательно обдумать ситуацию. Видимо, придется пытаться договариваться с кем-нибудь о помощи. Но она и сама прекрасно понимала тот факт, что все будут в ответ что-нибудь просить. А ей нужен кто-то, кто будет безвозмездно ей помогать. И в данном случае опять остается только тот самый Семен. Однако что-то подсказывало Качихи, что с этим мальчишкой все будет не так просто, как ей хотелось бы. Она даже не заметила того, как на землю стала опускаться ночь. Только когда Татьяна уже сама стала плохо видеть, то поняла, что сумерки банально мешают. И ей пришлось зажечь несколько свечей. В ближайшее время должен был приехать тот самый торговец, и поэтому ей нужно было постараться подготовить как можно больше товара. Однако она не успела сесть за свой станок. Так как с улицы донеслись жуткие крики а также и какое-то душераздирающее рычание. Попытавшись открыть входную дверь, чтобы выглянуть на улицу, Татьяна была буквально сбита с ног, влетевшей в дом дочерью, которая, бесцеремонно затолкнув женщину внутрь, постаралась тут же захлопнуть двери за собой и принялась кричать на мать, чтобы так как можно быстрее подперла дверь хоть чем-нибудь. «Быстрее, мама! Там волки!» кричала девушка, старательно упираясь в дверь всем своим едва только начавшим созревать телом. «Быстрее! Волки из дикого леса! Они уже ворвались в деревню!» Это известие было просто жутким. И женщина бросилась тут же подтаскивать к двери что-нибудь более основательное, чем ее дочь. Например, стоявший возле кровати женщины сундук. Этот ящик был окован металлом и тоже передавался по наследству. В нем было удобно хранить различные вещи. Раньше Татьяна хранила там свое преданное. До замужества. А потом иногда и заработок своего супруга. Ну а что и оставалось. Сейчас нужно было как можно быстрее закрыть дверь. Как только дверь была подперта, Маша тут же кинулась к окнам, пытаясь загородить и их так же чем-нибудь. Благо, что на одном окне были достаточно плотные ставни а вот второе им пришлось закрыть столом который они поставили на бок чтобы его столешница перекрыла это отверстие делающее их дом уязвимым после чего они тут же постарались задуть свечи и затаиться тем более что сама татьяна прекрасно понимала что сейчас им нельзя ни в коей мере демонстрировать своего присутствия все то что они уже сделали было так легким препятствием для этих хищников так что она сейчас и сама прекрасно понимала что лишний звук может привлечь внимание этих существ, которые явно были в ярости. Только вот кто мог их разозлить до такой степени, что волки напали на деревню? Вообще-то, насколько было известно Татьяне, эти существа старались особо не проявлять своего присутствия, особенно где-нибудь вне леса. А деревня вообще-то стояла в долине, а лес поблизости был, но достаточно далеко и по сути они не могли появиться на данной территории тем более совершенно случайно в таких делах случайностей просто не бывает то есть эти волки могли прийти сюда только по серьезной причине кто то видимо затронул каким то образом их охотничьи угодья. но кто старый дурак вспомнив слухи о той ссоре которая произошла между старостой и семеном в которой фигурировали «Слова вроде того, что вы только на свою голову проблемы получите», женщина сразу же поняла тот факт, кто и мог стать источником всех этих неприятностей. Именно сам староста деревни. Скорее всего, он действительно хотел найти каких-то хищников. И нашел их. Но каким образом? Ну, точно не с помощью сироты. Этот парень оказался достаточно умен, чтобы не делать таких глупостей. Чего не скажешь про того же старосту. И что теперь он будет делать? Ведь, по сути, три взрослых волка из дикого леса могут легко вырезать всю деревню. Это сейчас они ворвались и проливают кровь налево и направо. Но потом, когда активного сопротивления не будет, эти хищники наверняка начнут искать выживших. И это может очень плохо отразится на здоровье самой Татьяны и ее дочери. Хотя сейчас Татьяна мало думала о Маше, она в первую очередь думала о себе, так как понимала, что заботиться в данной ситуации ей нужно именно о собственном выживании. И неважно, каким образом, даже если ей придется вытолкнуть собственную дочь прямо в клыки этих хищных тварей. В данный момент не это имело особое значение. Она сейчас даже не слышала того, как судорожный и взахлеб заколотил тревожный колокол, который должен был привлечь к себе внимание стражников из замка. Для нее сейчас не это имело значение. Значение имело только ее собственная жизнь. И ничего более того. Итак, нам надо пригласить как можно больше соседей на эту охоту. Тихо усмехнулся пожилой коренастый мужчина, в котором можно было явно опознать бывшего воина, о чем говорили шрамы на его руках и лице, которые даже не могли скрыть аккуратно постриженная борода. «На наших землях появились хищники из дикого леса. Это знак свыше. И ты, сын мой, как раз сможешь контролировать все происходящее». Сможешь проявить себя и вынудить с собой считаться. Лучше, конечно, чтобы ты сам сумел убить кого-нибудь из этих хищников. И тогда ты сможешь проявить себя и привлечь к себе внимание. Может, даже каких-нибудь разумных из столицы королевства. Это важно. Так что подумай над этим. Молодой парень, издали похожий на своего отца как две капли, задумчиво нахмурился. Ведь молодой барон Юрий де Грасс и сам прекрасно понимал, что ситуация во время такой охоты может пойти далеко не по тому сценарию, который был бы ими всеми запланирован. В первую очередь, никому из них не стоило бы забывать о том, что сам факт появления таких хищников может быть опасен. Как дворянин, молодой барон де Грасс прекрасно знал о том, что такие хищники обычно не любят появляться в подобных местах просто так. А это значит, что что-то их привело в данную местность. Возможно, это была та самая миграция, но если это так, то они оказываются в опасности. Первая группа таких хищников является всего лишь своеобразной проверкой территории. А следом за ними наверняка будут идти более опасные существа, про которых забывать не стоит. Ведь они явно будут питаться на этой земле, старательно разыскивая любую возможность найти для них еду. Конечно, в последнее время об этом никто не слышал. Но при всем этом предпочтительно не забывать о других нюансах. В первую очередь о том, что здесь возможно было все. Всего лишь 150 лет назад на другом краю королевства Китиш произошло нечто подобное. Миграция животных буквально стерла с лица земли пару городов и несколько деревень. Благодаря чему не только королевство Китиш, в котором они все живут, сильно пострадало. Пострадали также и земли соседнего княжества, и это никому не казалось особо смешным. Сейчас же его отец сидел и радовался тому, что на их землях были обнаружены следы присутствия подобных хищников. А это могло быть чревато большими проблемами. К тому же хищники из дикого леса сильно отличались от всего того, к чему они уже были привычными. Дело в том, что дикий лес всегда был странным местом. Это был огромный лесной массив, живший собственной жизнью. И животные, что водились там, отличались не только крупным размером, но и большой агрессивностью. Именно поэтому молодой дворянин сейчас и переживал. Конечно, его с самого детства учили пользоваться тяжелым копьем. Вот только получится ли у него все именно так, как он мог бы запланировать? Ответа на этот вопрос парень просто не знал. Да и, честно говоря, ему хотелось бы держаться как можно дальше от подобных хищников. К сожалению, в данном вопросе его отец был в чем-то даже прав. Им нельзя было отбрасывать в сторону подобную возможность закрепить свои интересы. Нужно было сделать все таким образом, чтобы представители дворянства, которые проживают по соседству, отметили для себя тот факт, что семья Деграс способна на такое. Тогда его имя будет звучать по всему королевству а сам молодой дворянин сможет рассчитывать на то, что его начнут уважать и считаться с ним. Это требовало особых усилий, и было не так уж и легко, как может показаться на первый взгляд. Именно исходя из всего этого, спорить с отцом Юрий Деграсс не стал. И его радость где-то в глубине души молодой дворянин даже разделял, так как понимал, что такая радость не может быть случайной. Хотя... Его немного все же напрягало желание родителя вынудить своего отпрыска все-таки обзавестись семьей. Сам Юрий, конечно, с большой радостью отправился бы куда-нибудь в столицу, чтобы именно там постараться завести для себя связи, которые могли бы ему помочь укрепить свое будущее, так как там он мог бы найти возможность для себя занять какое-нибудь место при дворе короля. И все это приходилось заранее учитывать. Тем более, что по соседству он не видел ничего для себя интересного. Дворяне по соседству были полными провинциалами. Не ориентировались в столичной моде, не понимали элементарных вещей, элементарных для столицы. Он всего лишь пару раз побывал там вместе с отцом на праздниках королевской семьи. И буквально влюбился в это место. Огромный по меркам провинции город Китеж, окруженный мощными стенами. Множество драгоценностей на придворных короля, особенно на тех, кто служил хозяину государства верой и правдой. Уже только поэтому молодой дворянин хотел бы все-таки получить желаемое. Да, он понимал, что ради этого придется очень сильно постараться, но это проще делать, когда ты не женат. Когда ты женат, то с воплощением этого плана могут возникнуть определенные сложности. У молодого дворянина уже были определенные планы. Юрий хотел добиться благосклонности какой-нибудь фрейлины королевы, чтобы получить возможность закрепиться там. Таким образом, он бы мог продемонстрировать себя и свои возможности королю. Конечно, если он станет известен как прекрасный охотник, лично убивший волка из дикого леса, то у него будет больше шансов закрепиться. Например, ставьте самым главным королевским егерем. А что, удобно будет. Дворянин, занимающий подобную должность, занимается в первую очередь охотой и организацией отдыха для своего сюзерина. За это он получает золото. А также, если король будет доволен, можно получить отдельно взятый титул. Конечно, у него уже есть титул. Барон. Но Юрий де Грас с большим удовольствием занял бы и место какого-нибудь графа. А что? У них граф, который был сюзереном местных баронов, уже был достаточно стар и наследников не имел. Так почему бы не попытаться занять его место? Вот была бы у этого дворянина дочь, было бы другое дело. Молодой барон постарался бы привлечь внимание этой дворянки, чтобы стать наследником данного семейства. У графа в столице имеется свой собственный дом, и молодая семья переехала бы туда жить. А своими делами в поместье пусть занимается сам этот старик. Все просто и даже объяснимо. Но дочери у него не было. И этот старый дворянин предпочитал жить в покое на территории собственного манора, а никак не в столице. И это раздражало молодого дворянина, так как он в данной ситуации просто не понимал таких глупых и фактически предсказуемых поступков. Однако его отец сейчас радовался, а значит, предстояло радоваться и ему. В первую очередь придется приказать слугам, как следует проверить его снаряжение. Волк из дикого леса – это довольно опасная тварь. И справиться с ним легко и просто не получится. Придется старательно подбираться к нему. Натравив на это существо всех своих стражников, которые должны будут отвлечь внимание, чтобы их хозяин мог, как следует разогнавшись на коне, нанести собственный удар. Для этого у них имелась уже заранее отработанная процедура, которая позволяла это сделать. К тому же на коне специально одевалась особая сбруя, выполненная в виде своеобразного тарана. К этой сбруе и крепилось тяжелое копье, которое должно было нанести свой смертельный удар по этому хищнику. Что и должно было сыграть свою смертоносную роль в этом столкновении. Вы же не думаете, что человек, сидя на таком коне и держа в руках копье, сумеет выдержать подобное столкновение. Это равносильно тому, что молодой барон попытается в стену врезаться на полном галопе. Для молодого дворянина это было вообще недопустимо. Именно поэтому в качестве главной ударной силы в таких ситуациях использовали того самого коня. Коня и его сбрую, которая в данной ситуации выступала как таран. Тут ничего не поделаешь. Шкура у таких существ из дикого леса была слишком прочная и уже только поэтому дворяне переживали за собственную жизнь. Ведь не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что даже рыцарские доспехи, имеющиеся у дворян, в данной ситуации не особо помогут. Все только из-за того, что такой хищник обладает довольно сильными и мощными челюстями, что дает ему возможность банально прокусить защиту подобного рода. Но отец отступать не собирался, и поэтому... Перекинув кошелек золотом своему верному исполнителю в виде управляющего замком, барон Николай Деграс тут же приказал разослать гонцов к соседям с объявлением о том, что в их маноре будет организована интересная для молодых дворян охота. Судя по всему, теперь им стоит ожидать появления многочисленных желающих, которые с большой радостью постараются и сами таким образом поднять свой авторитет. Ведь проблема с такими хищниками на данных территориях была достаточно велика, и подобные трофеи хранились в семье, давая возможность представителям дворянского семейства возвышать себя над другими. Например, тот же самый барон, который сумел бы самостоятельно убить такого волка из дикого леса, пользуется большим уважением, чем какой-нибудь мелкопоместный граф, у которого нет подобных трофеев или историй про какие-либо похождения. А любая история требует подтверждения. Именно таким подтверждением и собирался сейчас обзавестись молодой барон. Так как прекрасно понимал, что другого такого шанса у него может и не быть. По крайней мере, в ближайшее время. И это было достаточно важно. Поэтому сейчас они собирались обсуждать именно то, что будут делать на этой охоте. А также и блюда из основного угощения для гостей. Ведь им, как хозяевам, нужно будет чем-то угощать тех же самых благородных дам, которые явно приедут вместе со своими мужьями, сыновьями и братьями. Тут надо постараться. Не стоит их разочаровывать. Так как от этого зависит многое. Это все Юрий Деграс прекрасно понимал. Но было у него весьма неприятное ощущение, что на данной охоте все может пойти далеко не так, как он и его отец на данный момент планируют. И это странное ощущение его сильно настораживало. «Господин барон! Господин барон!» Внезапно их размышление прервал панический голос и чуть ли не барабанная дробь в дверь кабинета, что заставило обоих дворян буквально подпрыгнуть на месте. «Господин барон! В деревне паучий лог тревога! там бьют в тревожный колокол, и виден пожар. Отец, а это случайно не та самая деревня, староста которой нашел волка из дикого леса?» Тут же мелькнула в голове молодого дворянина страшная догадка. «Если это так, то это может быть тот самый волк. Может быть, волк был не один?» «Поднимайте стражу, готовьте лошадей, надо срочно ехать туда. Если это так, то волки всю деревню вырежут». Сразу же принялся раздавать приказы старый барон, сам прекрасно понимая, что в сложившемся положении ему нужно как можно быстрее принимать меры. Иначе его деревня будет полностью уничтожена. на ведь это его крестьяне. Те самые крестьяне, которых он, как местный барон, должен защищать. Это в принципе недопустимо. Нельзя было позволить хищникам уничтожить население деревни. Как ни крути, но это все доход для самого барона. Но Уже только поэтому можно было понять, что дворянину нужно было поторопиться. Тут же по замку забегали десятки слуг, затрубили рога, сзывающие стражников. А сами дворяне отправились срочно переодеваться в доспехи. Все только потому, что они и сами прекрасно понимали тот факт, что с таким противником приходится заранее считаться. К тому же информация про волка — это была всего лишь догадка самих дворян. И не более того. Точно сказать о том, что на самом деле там случилось, никто сейчас не мог так как никакого сообщения оттуда они не получили, а значит им приходится спешить, так как от этого зависело многое. Спустя буквально час достаточно сильный отряд стражников, экипированных в имеющиеся у них защиту в виде кольчуга шлемов, не считая щитов и копий, направились в сторону деревни Паучелок, где все так же взахлеб старательно колотил колокол. Более того, уже от замка можно было заметить, что на тех землях разгорается зарево пожара. Судя по всему, там уже горят какие-то дома. Кто-то мог бы сказать, что это может быть не признак присутствия хищников из дикого леса. Но в данном случае эти дома могли загореться от опрокинутой свечи, если хищник ворвался в какой-нибудь из домов. Раз пожаров несколько, то им сразу стоит задуматься о том, какие на самом деле проблемы могут ожидать не только крестьян, но и стражников, которые спешат туда на помощь. Один такой волк опасен, а если их несколько? В душе молодого дворянина снова появилось своеобразное беспокойство, так как он понимал, что все это не может быть какой-то случайностью. В скором времени до них стал доноситься панический крик людей, которые пытались хоть как-то защититься. А также можно было заметить в отцветах пламени мелькающие темные и достаточно крупные тени, которые ничем другим, кроме как легендарными хищниками, и быть не могли. «Всем сплотиться в клин! Атакуем по прямой линии! Сначала их надо загнать в узкие места!» Как только впереди показались выломанные ворота деревни, принялся громко раздавать приказы барон де Грасс, который был в данном вопросе более опытным, разумным, чем кто-либо другой из их отряда. В его словах был определенный смысл, ведь если таких крупных хищников загнать в узкое пространство, то они не смогут использовать свой основной козырь, силу и скорость. А это был шанс с ними справиться. Стражники тут же принялись поудобнее перехватывать копья, больше похожие на своеобразные бревна с острым кованым наконечником. Ну а другим оружием этих хищников не проймешь. Конечно, кто-нибудь тут же сказал бы о том, что благородные просто ошиблись, и на это поселение людей могли напасть какие-нибудь разбойники. Только вот проблема была в том, что разбойники предпочитали не появляться поблизости территории дикого леса так как здесь было бы сложно спрятаться в лесу, чтобы избежать обнаружения со стороны стражников местных дворян. К тому же здесь для них было мало добычи. Любое нападение тут же привлекло бы внимание, чего не скажешь о центральных землях королевства. Это был факт, с которым не поспоришь. И который приходилось всегда учитывать. Уже подготовившись, отряд стражников ворвался в разломанные вдребезги ворота деревни, которые явно не могли остановить рвущихся внутрь хищников. И практически сразу они промчались по центральной улице, постаравшись сбить хоть одного монстра. Однако было уже слишком поздно. Как ни странно, но тени хищников уже мелькали вдалеке от строений, старательно удаляясь в сторону леса. Словно эти существа получили то, что им было нужно, и теперь спешили вернуться назад, под прикрытие деревьев. Где те же, стражники не могли им ничего сделать. По крайней мере, тем количеством, которое сейчас было в отряде. Но старый барон деграс не расслаблялся. Он приказал старательно проверить все вокруг, а также и обыскать деревню. Так как ему сразу показалось подозрительным практически полное отсутствие местных жителей что его не могло не огорчать. Ввиду того факта, что эти люди платили ему налоги, по крайней мере, раньше так было. Что будет теперь, внятно сказать, вряд ли получится. К тому же надо было постараться обеспечить полную защиту этой территории. Так как, скорее всего, эти самые хищные твари могут постараться вернуться. Так что лучше пока что завалить разбитые ворота хоть чем-то. Уже под утро удалось выяснить весьма неприятный факт того, что погибла практически большая часть населения деревни. Кстати, погиб и староста паучьего лога, на которого волки напали как раз в момент возвращения в деревню. Его разорвали вместе с лошадью. Потом погибла и вся его семья. Оставшиеся в живых люди находиться в этой деревне сейчас явно не хотели. Им хотелось найти безопасное место для себя и выживших членов своих семей. А для этого надо было постараться как-нибудь добраться хотя бы до ближайшей деревни. Естественно, что барон сейчас переживал за происходящее, поэтому он приказал людей пока что вывести из деревни, так как они не знают главного, именно того, что будет дальше. Тем более, что охотиться за этими хищниками в лесу с имеющимися у него силами теперь просто не получится. Потому что, по описанию выживших, это было минимум три волка. Три волка из дикого леса. С такой стаей они не справятся. Придется звать на помощь соседей. В результате всего этого та самая охота, которая должна была превратиться в своеобразное развлечение для благородных, превратилась для них в достаточно опасную и серьезную задачу, которую было необходимо постараться решить как можно быстрее. Ведь эти волки, распробовав мясо беззащитных людей, могут попытаться напасть на другую деревню. А это будет очень плохо. Ведь поблизости есть только деревни, имеющие отношение к баронству деграс, А ему бы этого не хотелось. Поэтому утром несколько стражников, взяв письма от барона, направились к соседям. Тут уж ничего не поделаешь. У них просто других вариантов не остается. Придется действовать именно таким образом, рассчитывая на поддержку соседей. Ведь и они должны прекрасно понимать тот факт, что когда эти хищники здесь насытятся, то могут привести сюда целый выводок таких же тварей. И куда они пойдут после этого, никто точно сказать не может. Так что отрядом дворян было необходимо объединиться и как можно быстрее. Тем более, что подозрения молодого дворянина могут быть небезосновательными. Ведь он заранее подозревал что в данной ситуации эти самые хищники могут быть всего лишь первой волной миграции, и следом за ними могут появиться и другие хищники. Вдруг это действительно какая-то миграция, а это будет очень плохо. Хуже всего для старого барона де Грасс было осознание того факта, что сгорел даже дом старосты этой деревни, в котором хранились списки крестьян, проживающих на этой территории. А значит, могло быть и такое, что кто-нибудь из крестьян может попытаться банально сбежать от своего хозяина. Значит, ему все же придется вызывать сюда управляющего замком. У него должна быть вся необходимая информация такого рода. Пусть заново переписывает всех жителей этого поселения и выясняет то, сколько из них на самом деле погибло. Надо сказать, что старый барон был просто в бешенстве. Ну а как иначе? Вообще-то он рассчитывал на то, что все пройдет как нельзя лучше, а тут такой весьма неприятный сюрприз. Сюрприз достаточно кровопролитный, надо сказать. Очень кровопролитный, который теперь им придется расхлебывать. Ведь ситуация была такова, что скоро придется платить налоги в королевскую казну. Каждый дворянин, имеющий свой манор, был обязан не только оплачивать определенный налог за титул, но и за земли. А этот налог зависел от размера земель. Естественно, что чем больше на такой земле жило население, и больше была численность населенных пунктов, тем больше был налог. Не только в королевскую казну, но и в собственную. Теперь же у них числится одна деревня, которая почти полностью опустела. И это было плохо. Так как с этой деревни налог в ближайшее время получить просто не получится. Никто не захочет в ней жить. С учетом того, что рядом есть такая опасность. И это тоже был факт. Уже к вечеру начали собираться желающие поучаствовать в этой охоте, пришедшие на помощь со своей стражей. Все-таки угроза-то для всех, живущих по соседству, была нешуточная. Поэтому никто лишних вопросов не задавал. Даже появился тот самый старый граф со своим отрядом, в который собрал всех, кого только смог собрать, в виде стражников и слуг. Так что облава готовилась весьма серьезная. В первую очередь в лес отправили стражников и егеря. По одному никто не ходил, так как угроза была очень серьезная. Один егерь никогда не сможет отбиться даже от одного такого волка. Что тут можно сказать про нескольких таких тварей? Именно эти небольшие группы сейчас старательно искали следы этих опасных существ. Однако следы этих хищников уходили как раз в сторону дикого леса дойдя до границы которого, егеря были вынуждены повернуть обратно. Однако возвращаться обратно по своим имениям и замкам дворяне не спешили, так как надо было все как следует перепроверить. Поэтому они потратили еще несколько дней на тщательную проверку ближайшей территории, в результате чего им удалось найти пару оленей, которых весело и с трубящими охотничьими рогами все-таки забили, устроив полноценную охоту. И все шло вроде бы хорошо если не считать того, что случилось с данной деревушкой барона. Тем более, что заранее можно было понять, что вскоре местные жители начнут туда возвращаться. Но, скорее всего, вернутся не все, так как некоторые наверняка учтут случившийся казус и постараются защитить собственные интересы именно таким образом, банально куда-нибудь переселившись.